«Благодаря многолетней практике», — отозвался Карлайл. «Запах крови я практически не чувствую». Пим, пим, пим, падали на стол осколки, извлеченные из раны. Удивительно, сколько стекла в моей руке! Очень хотелось взглянуть на растущую горку, но при моей склонности к тошноте это далеко не лучшая мысль. «А почему вы так держитесь за больницу?» «Во-первых, я не могла представить, сколько лет отец Эдварда Боролся со своим естеством, чтобы так себя контролировать. А во-вторых, я надеялась, что беседа отвлечет от намечающейся в желудке революции. Темные глаза Карлайла сохраняли безмятежное спокойствие. «Хм, мне нравится, когда, когда мои необыкновенные способности помогают больным, у которых иначе не было бы шанса. Приятно сознавать, что моя работа делает жизнь некоторых людей легче и лучше». «Знаешь, обостренное обоняние порой позволяет ставить более точные диагнозы». Сочные губы изогнулись в кривоватой полуулыбке. Пока я обдумывала услышанное, доктор Каллен проверял, все ли осколки удалены. Потянулся к чемоданчику. «Надеюсь, не за иголкой. По-моему, вы пытаетесь искупить то, что и виной не назовешь». Я почувствовала, как рану снова засаднило. «Ну, у вас же все так ненарочно получилось». Вы не выбирали такую судьбу, и, тем не менее, вынуждены лезть из кожи вон, чтобы быть хорошим. Я не намерен что-то искупить или исправить, — покачал головой Карлайл. Скорее, как все, стараюсь максимально использовать то, что есть. Вас послушать никаких проблем. Доктор снова осмотрел рану. Ну вот, готово. Промокнув большую ватную палочку, с которой капала густая жидкость карамельного цвета, он обработал все порезы. Карамель пахнет немного странно, даже голова кружится и сильно сжет. — В самом начале допытывалась я, пока Карлла накладывал повязку: "Почему вы вдруг решили жить иначе, чем остальные?" Доктор Калин усмехнулся, разве Эдвард не рассказывал? Рассказывал, но я пытаюсь понять, как вы рассуждали? Лицо доктора неожиданно посерьёзнело. Неужели мы с ним думаем о том же? Как поступлю я, когда, и именно когда, а не если, придет мое время? Мой отец был священником. Сложив инструменты, Карлелл протер поверхность стола влажной марлей, затем еще раз, едко запахло спиртом, и придерживался довольно консервативных взглядов, которые лично у меня вызывали сомнения еще до того, как я начал меняться. Доктор калин сложил использованные бинты и осколки на пустое блюдо, Я не сообразил, зачем, даже когда он зажег спичку, но вот она полетела на проспиртованные повязки, и неожиданно яркое пламя заставило меня подпрыгнуть. Прости, извинился Картер, так нужно. В общем, я не принял слепую веру отца, хотя почти за 400 лет со дня моего рождения ни разу не усомнился в существовании Бога. Сомнений не возникает, даже когда смотрюсь в зеркало и не вижу отражения якобы разглядывая безупречно наложенную повязку, я тихонько удивлялась обороту, который приняла беседа. Вот уж не думала, что речь зайдет о религии. В моей собственной жизни веры не было. Чарли считал себя лютеранином, потому что именно к этой церкви принадлежали его родители. Однако выходные предпочитал проводить на реке с удочкой в руках. Что касается Рене она вспоминала о религии периодически в перерывах между теннисом керамикой и французским причем о маминых увлечениях я узнавала когда она уже переключалась на что то новое понимаю странно слышать подобное от вампира ухмыльнулся доктор походя произнеся слово от которого у меня до сих пор холодок по спине бежал тем не менее я верю в жизни каждого должна быть цель даже у нас конечно на многое рассчитывать не стоит — беззаботно продолжал Карлайл. — По всем, без исключения данным, мы прокляты. Но я наивно надеюсь, что нам воздастся хотя бы за то, что мы старались. — Ничего наивного не вижу, — пробормотал я. — По-моему, никто, в том числе и Господь, не остался бы равнодушным к словам Карлайла. К тому же среди святых, которым я была согласна поклоняться, обязательно присутствовал бы Эдвард. И со мной наверняка согласится подавляющее большинство... «Вообще-то ты у меня первая союзница». «Разве в семье с вами не солидарны?» — спросила я. «На деле, интересуясь конкретным ее членом». Карлель догадался, о ком речь,